Для кого одиночество — одиночество, а для кого воля? А есть еще и такие, кто извлекает из одиночества положительный результат. Сережа Мыслен извлекает из одиночества положительный результат. Обыкновенно на третий день после того, как жена с дочкой съедут на жительство в легочный санаторий, когда с ним вдруг сделается грудная тоска и покажется, будто на свете существуют только груды, грязной посуды, залежи нестиранного белья и ручной попугайчик кока. Когда невыносимо хочется как-то набезобразничать, он выпивает полбутылки водки и садится за телефон. Затея состоит в том, что он набирает первый пришедший ему на ум номер и, по возможности, заводит продолжительный разговор. Например, набирает он номер 243-26-14 — И с замиранием сердца слушает продолжительные гудки. На том конце провода снимают трубку и говорят: Алло? Сережа Мыслен спрашивает: Лену можно? Ошиблись номером, отзывается абонент. Сережа Мыслен опять набирает номер 243 26 14 и опять ему говорят: Алло? Лену можно? Какую Лену? У вас их что, много? Ни одной нету. Набирайте правильно номер. Опять звонок, и опять. Алло, Лену можно? Непродолжительная пауза, а затем ответ: Я думаю, можно. А почему бы, собственно, и нет? Если Катю можно, Наташу можно, то, вероятно, и Лену можно. Почему нет? Ты знаешь, мужик, народный стишок, какая барыня, не будь, все равно ее, я, честно говоря, поэзию не люблю чего ее любить? Тем более, что в жизни стихами не говорят. Ну и что, что не говорят? Вообще, это какой-то грубо-утилитарный подход к проблеме. Ведь в жизни, положим, не танцуют ПДД. И тем не менее, балет обожают все. ПДД в жизни танцуют. Только оно называется «краковяк». Пусть даже так, но все равно это будет исключение из закона, утверждающее закон. Видите ли, искусство и жизнь взаимосуществуют как бы параллельно в непересекающихся плоскостях. Не понял, а чего тут особенно понимать? Рельсы, если их взять в перспективе, пересекаются только в нашем воображении, так и тут. Жизнь — процесс, искусство — результат. Жизнь не питает искусство, в то время как искусство питает жизнь. Как это не питает? А если, допустим, меня срисовывают на портрет? Все дело в том, что не столько вас срисовывают на портрет, сколько художник демонстрирует свое видение натуры. А то и поднимается до абстракции, до объекта вообще, не имеющего никакого отношения к действительности, и тогда он производит чистую красоту. Поскольку чистой, сформулированной красоты в природе нет, то мы имеем право утверждать, что жизнь не питает искусство, в то время как искусство питает жизнь. Что-то вы больно путанно рассуждаете. Вовсе нет, но если вам непонятно, скажу иначе. Главная задача искусства состоит в том, чтобы постоянно напоминать человеку о его происхождении от Творца. Тут логика такая. Коли я способен сочинить симфонию, то, следовательно, и ты способен что-нибудь сочинить. Если я по-своему бог, то и ты по-своему бог. Только давай стремись. К чему стремиться-то? «Да к тому, чтобы хоть чуть-чуть больше козы походить на своего Создателя, на Творца. Сказано ведь, будьте как Отец ваш Небесный, то есть всемогущим на благо, милостивым, не помнящим зла, любящим ближнего, как самого себя, по крайней мере, не способным зарезать соседа за пять рублей. Может быть, это все-таки ненормально? А я о чем? Ну ладно, примирительно скажет Сережа Мыслен». «Беру эту тягомотину, как говорится, на карандаш». Вообще он не кончил даже начальной школы, поскольку в нежном возрасте сбежал из детского дома и скитался до самого призыва в армию по стране. Но за то время, что жена с дочкой пребывали в легочном санатории, кое-какое образование получил.